Глава тридцать Недели проносились лихо. За делами и заботами я не успевала оглянуться, как отмеченные дни в привычном мне календаре были перечеркнуты крестиком. Вернувшийся из столицы Хаген, полный важности и довольствия, рассказал, что панно разобрали прибывшие из Атои купцы, отдав за них большие деньги и что местной знати ничего не досталось. При этом, радостно улыбаясь, выложил два увесистых мешка с золотыми монетами и списком заказчиков. После сногсшибательных новостей времени стало еще меньше. Пришлось спешно готовить дополнительные помещения, набирать учениц, организовывать доставку и переработку материала. Но это были милые хлопоты. Они напрочь отбивали желание заняться самокопанием, а приятная усталость и удовлетворение от выполненной работы благосклонно принимала заботу Рейнера, который, заметив мою покладистость, стал менее навязчивым. И надо сказать, что я даже привыкла к его тихому покашливанию и напоминаниям, что мне необходимо отдохнуть или прогуляться, а ежевечерние проверки моего самочувствия заключающиеся в объятиях, мне стали даже нравиться. И да, ремонт в моей комнате недели две как завершился, но я не спешила покидать покои Рейнера, объясняя себе и конитаблю, что прежде надо навести уют, расставить мебель и вообще с делами у меня нет времени приобрести необходимые вещи, без которых комната будет ужасна. Муж улыбался, но никак не комментировал мои слова, и за это я была ему искренне благодарна. Я продолжала оттягивать переезд, находя каждый раз веские причины для этого. Вот и сейчас, вместо того, чтобы пройтись с Марен, которая плотно занялась производством сухих колбас к пиву, и посмотреть, что мастерицы схема могут предложить, я, как генерал на плацу... Раздавала приказы страже, устроив очередной кошмар в замке. «Леди Лиад, в этот угол!» Простонал один из стражей, волоком таща за собой мешок с гипсом. «Да, сюда ставь, здесь будет лучше», — ответила, решив, что все же мастерскую по гипсовым панно необходимо перенести из замка. Слишком много посторонних людей по коридорам стало бродить а это небезопасно. Но и в бывших казарменных складах было тепло, светло и места вполне достаточно. «Не уроните!» крикнула Нора, фурией рванув за парнями, которые, судя по всему, несли одну из ее работ. «Что вы творите?» «Хм, леди Лят, а с бывшей мастерской что делать?» поинтересовалась Бергет, наблюдая вместе со мной за суетой во дворе. Рэй сказал, что это единственная комната, в которую не ведет тайный ход, шепотом произнесла и, выждав, когда мимо нас пройдет один из воинов Канитабля, продолжила. «Будет там детская комната. Сейчас остатки вынесут и начнут стены равнять. Кроватку Арен сказал, его брат изготовит». «Так на чердаке есть хорошее...» с недоумением промолвила лекарка, и сундуки с детской одеждой. «Хочу новую, по моему рисунку», – ответила, почему-то категорично настроенная, против старых вещей и мебели, даже игрушки, деревянные лошадки, мечи и прочие рыцарские атрибуты. Я не собиралась доставать из сундука мои глупые суеверия в последнее время стали еще шире объемнее и красочнее теперь мне всюду мерещился темный с его прихвостными чудовищами которые непременно были похожи на всех мерзких тварей что я мельком видела на экране телевизора так что это была еще одна причина не покидать сильное плечо мужа я могу жарле попросить шить малышу одеяло и матрасик. Очень у нее хорошо получается. Вместе сходим, — ответила, едва не шарахнувшись от испуга и не сбив с ног тащившего стул стражника, когда из-за спины неслышно появилась Ханна. «Черт, Ханна, ты меня напугала!» «Прости!» — просипела девушка, виновато улыбнувшись. «Ты где была?» «Мы заходили за тобой?» – спросила. Признаться, я сильно удивилась, когда сегодня утром не застали ни Ханну, ни ее няньку в их башне, которую девушка не желает покидать. «Гуляли», – коротко ответила родственница, проводив внимательным взглядом Марина, что-то с энтузиазмом доказывающего Ульфу. Тот же рассеянно кивал и, по-моему, ничего не слышал. Мужчина вот уже неделю ходил по двору замка с блаженной улыбкой, впрочем, как и Марен. Девушка все же решила простить мужчину за его неприличное предложение, и сейчас у пары наступил конфетно-букетный период. Ульф оказался галантным кавалером и опытным соблазнителем, так что подруга едва ли не летала, возвращаясь с очередного свидания. Было радостно следить за развитием отношений их пары, невольно отмечая про себя, что их счастливые улыбки вызывают небольшую зависть, и я все чаще стала поглядывать на Рейнера и вспоминать наш первый поцелуй. «Лиад!» – прервал мои мысли, упомянутый. Мои щеки тотчас опалило жаром, будто меня застукали за чем-то постыдным, и я сердито буркнула. «Что?» «Его Величество требует моего присутствия. Я должен отбыть сегодня же. Я постараюсь уладить дела в течение трех дней, но с дорогой меня не будет больше недели». Лиат, поехали со мной!» Громко на весь двор проговорил мужчина, вопросительно на меня посмотрев. «Хм, я... я не могу, лорд Рейнер. Не сейчас» промямлила, мысленно чертыхнувшись. Мужчина был прав, притворство не мое, и страдать на публику оказалось довольно сложно. «Лиад, ты моя жена, и я бы хотел тебя познакомить с родителями», продолжил настаивать канитабль, а эта фраза была, между прочим, незапланированная. «Может, ты привезешь их сюда?» «Ты права». «В твоем положении не стоит покидать замок, а вместе с отцом мы сможем найти...» Не договорил мужчина, натянуто улыбнувшись, и тут же якобы перевел разговор на другую тему. «Тебе нужно отдохнуть, а я не успел пообедать». «Я прикажу собрать твои вещи», на мой взгляд, слишком радостно проговорила я, подхватив мужа под руку, чего никогда не делала, и потащила его к замку, одними губами прошептав «Ерунда получилась, он не поверит, время покажет». Также едва слышно ответил мужчина, предложивший эту авантюру, но, признаться, я была с канитаблем согласна. «Темный, так просто из земли схема не уйдет, а значит, гад где-то затаился». И ждать, пока он снова себя не проявит, мы можем долго. И не факт, что успеем поймать. И как бы мне не было страшно, идея ловли на живца была единственно правильным решением. Так хотя бы мы могли контролировать ход происходящего, если, конечно, все удастся. В общем, через три часа я с грустным лицом, стоя на берегу, Махала платком двум отплывающим кораблям. Третий и около двадцати воинов во главе с Ульфом королевский канитабль решил оставить. Было бы странно уводить всех, да и рисковать он, как сообщил, мной и ребенком не собирался. «Возвращаемся в замок, с моря холодом тянет», произнес Марин, сочувствием на меня посмотрев. «Он скоро вернется», еще и с родителями, значит, любит тебя». «Угу», – кивнула, покосившись на воинов канитабля, замковую стражу и собравшийся простой люд из города и ближайших деревень, пытаясь найти среди них супостата. Но, естественно, зловещие ухмылки на лице ни одного провожающего не обнаружила. Ханна предложила выпить отвару, Ее нянька испекла вкусные пироги. Принялась увещевать меня Марин, уверенная, что уходить из-за постигнувшего у меня горя расставания я не собираюсь. «Идем», — коротко ответила, стараясь меньше говорить, чтобы ненароком не спалиться. «А после я покажу, что купила для малыша в деревне», — произнесла Марин, продолжив меня успокаивать и поддерживать. И я вдруг ощутила себя неловко из-за обмана.